Сон всё никак не шел к выездному следователю, раскинувшемуся на ложе. Сон пугался лица человека в смятых простынях, а человек заново переживал события сегодняшнего дня и размышлял над тем, какое отношение могут иметь о них проводимому им следствию. Некое чувство, которое, пожалуй, можно было бы назвать интуицией, подсказывало человеку, что самое непосредственное. А судья Бао, как известно, привык доверять этому не раз выручавшему его чувство. Что касается цепочки видений, посетивших достойного синегуна, пока он давился утиной гузкой, то тут явно пахло безумием Будды. Осталось понять, почему она стой быстро отступило практически без всяких последствий. Выездной следователь еще раз прислушался к своим ощущениям. Нет, никакого постороннего внутри него не было. Что же это получается? если насланы на него видения, а в том, что не насланы, судья практически не сомневался, чуть бы они погубили выездного следователя, значит и остальные неприятности последнего времени делать тех же могущественных вездесущих рук. Рук, украшенных изображениями тигра и дракона, которые по своему усмотрению роются в адских канцеляриях, перекраивают людские судьбы, да и вообще жизнь всей Поднебесной. Вот и до его скромной персоны добрались. Но с другой стороны, выездной следователь хорошо помнил, как драконья рука боролась с тигриной, пытаясь спасти его, судье Бао, драгоценную жизнь. Значит, руки не всегда заодно. Или этих рук больше, чем две, или... Значит, есть и другая сила, которой позарез нужно, чтобы судья довел до конца порученное ему дело. Конечно, выездному следователю лестно было осознавать, что на его стороне не только закон и долг и поддержка князя преисподней, но также и таинственная сила, спасшая его сегодня. Хотя судья предпочел бы знать, с чем или с кем он имеет дело. Бывает, что и у государя семь-весен в году. Однако сегодня татуированные руки сражались между собой. Противоборство двух устремлений? Или внутри одной и той же силы начался развад, свидетелем которому оказался судья? В глубинах неизвестного вызрел зародыш противоречия, как в сокровенных утробах женского начала Инь всегда содержится семя мужского огня Ян, и наоборот. Что это было? Борьба внутри или борьба между? И если внутри, то внутри чего или кого? А если между, то между кем или чем? Судья понимал, что ему не ответить на эти скорее философские, чем криминальные вопросы. Но в последнее время они все больше становились вопросами жизни и смерти, в том числе, и его собственный. Наконец он заснул.